Глава одиннадцатая. Хочешь, поговорим об этом? Удивительно, но его полтергейст умел извиняться. Действием, разумеется. Не словами. По возвращении из больницы Макс обнаружил свою любимую цепочку. На кухне, на полу. В таком месте, где сразу видно. И Макс точно знал, что там он ее не оставлял, а посеял в шкафу, случайно сняв вместе с Майкой и как раз на выходных собирался поискать. Масштаб стараний Макс оценил, но вида не подал, потому что мысль, которая возникла при виде цепочки, была одна. Его чертовщина имеет не только пакостный характер, но еще и совесть, которая всяким барабашкам и призракам вроде как не положена. Радовало другое. Макс точно не сошел с ума. Новые данные стоило обдумать. На случайность все не походило. Полтергейст возник из ниоткуда, внезапно. Но именно рядом с Максом больше никто ничего не замечал и жалоб не подавал. И отношение у этой чертовщины к Максу было с привкусом личного. Чего-то имевшего место быть, какой-то связи. Вел Полтергейст себя странно, но явно не просто так. Может, у него была изначальная цель, связанная с Максом? Задание, не выполненное при жизни. Макс прокрутил в голове вчерашний день не забывая при этом смотреть в экран. Пусть его призрак расслабится. Если отмести все дурацкие шуточки с галстуком и ключами, что было в остатке? Женщины. Полтергейст, аномалия или призрак подсовывал Максу женщин. Разных, очень разных на любой вкус, ожидая, что Макс, как нормальный мужчина, среагирует. А когда он, вместо того, чтобы упасть в объятия Лизы, неожиданно проявил интерес к той посторонней девушке, его чертовщина психанула, очень по-женски, разнеся то, что попалось под руку. Это стоило обдумать и обсудить с кем-то, кто разбирается в потусторонних материях куда больше полиции. Однако кое-что он мог сделать уже сейчас – проявить вежливость, ну и желание контактировать. А заодно дать понять, что не намерен терпеть все эти выходки. И возможно, но лучше об этом даже не думать, провернуть один фокус. «Если ты разумное существо, я готов сотрудничать», медленно проговорил Макс, отложив в сторону пульт. «Но мне нужно знать цель. Чего ты добиваешься? Зачем все это?» В квартире стало напряженно тихо. Это несмотря на бормочущий телевизор и шуршащие за окном редкие автомобили. По-особому тихо. Как в лесу, где проснулся медведь. Словно тот, к кому он обращался, внимательно выслушал и раздумывал над ответом. «Если тебе нужна помощь, дай мне знать. Если она тебе не нужна, тоже. Ты можешь сколько угодно подшучивать надо мной. Правда, не факт, что я это прощу. Но меня волнует здоровье других людей. Сегодня ты перешел границы. Или перешла. Как правильно? Разговаривать с пустотой было забавно. Можешь дать мне знать, что ты такое? Я подожду. И, кстати, нет смысла подсовывать мне женщин. От твоего влияния Макс трудом заменил идиотское слово «волшебство». Они как будто перепившие. Мне такие не нравятся». Макс был готов поклясться, что тишина сменила тональность. Она стала заинтересованной и очень-очень напряженной. Однозначно неравнодушной. Похоже, полтергейсту желания Макса были куда интереснее прочего трепа. Или это только мерещилось? Если ты и впрямь заботишься о моей личной жизни, давай договоримся. Больше никаких женщин. Ни богатых, ни бедных, ни страшных, ни красивых. И если тебя не затруднит, то не стоит убивать девушку за пару заинтересованных взглядов и одну дежурную фразу. Она такого точно не заслужила. Тишина стала не то, чтобы виноватой, скорее притихшей. Похоже, полтергейст и сам не сильно радовался своей проделке. В конце концов, в больнице шалить не стал, да и вел себя последние пару часов прилично. Бутылка с маслом не в счет, нервы у всех есть. Если ты попробуешь объяснить мне знаками, письмом, звонком или жестами, или прикосновениями, то единственное соприкосновение почти во сне, не в самый сознательный момент жизни, Кем бы ни была эта сущность, материализовалась она как... Женщина. И если отбросить все эмоции, вообще все, включая собственное незамутненное удовольствие на тот момент, то женщина была стройная, невысокая и очень приятная на ощупь. Мягкая теплая кожа, запах ромашек, молока и корицы. Все. Больше ничего из оглушенной памяти не выуживалось. Макс понимал, что, окажись на его месте обычный человек, не полицейский, то, скорее всего, и этих бы наблюдений не было. Его тренированная память выцепила максимум, и если все это оценить, контакт назвать случайным никак не выходило. Я буду готов выслушать и помочь. Завтра. Тишина. Но зато ощущение пристального взгляда в затылок. Такого пристального, что заломило шею значит, он на верном пути. Теперь осталось рассеять его внимание, чтобы призрак выдал себя. А дальше дело техники. Потому что Макс прямиком из больницы поехал в самое неожиданное для себя место – мутабор, лавку, торгующую эзотерическими товарами, хозяин которой был сильно должен за то, что когда-то они арестовали ракетиров, которые не хотели брать дань сандаловыми палочками, а требовали баксы по курсу. В лавке Макс провел полчаса. Познакомился с крайне странным продавцом-консультантом, но теперь в его кармане лежала плоская коробочка, внутри которой были три исписанные иероглифами бумажки, гарантировавшие, что любому призраку при встрече будет очень неприятно. Продавец, шарообразный тип с усиками из гангстерских фильмов, обещал, что только такие штуки справятся с полтергейстом. Если он, конечно, не призрак и не зомби, И не больше. В общем, магазин Макс покинул, чувствуя себя полным идиотом. Но стоило войти домой, как чужое присутствие он буквально ощутил всей кожей. И собственное сумасшествие сразу перестало казаться таковым. Использовать коробочку было страшновато. А еще Макс все-таки ощущал себя идиотом. Процентов на сорок. В детстве он, конечно, смотрел мультик про охотников за привидениями, но как-то мало представлял себя на их месте. «Завтра я навещу в больнице девушку, которая от тебя досталась». Макс нащупал в кармане коробочку и приготовился. Доктор обещал, что ее отпустят к вечеру. Кстати, ее зовут Вероника. Она дизайнер и еще инструктор по верховой езде. Ника дала мне визитку. В конный клуб «Золотая подкова». Никогда не ездил на лошади. Только в детстве. Как думаешь, стоит попробовать?» Ника говорит, что у меня есть задатки. Руки сильные и все такое. В общем, благодаря тебе, завтра у меня посещение конюшни с личным гидом. Ника обещала сама показать мне все. И я тебе даже благодарен. Ну же, давай, сделай что-нибудь. Тебе же она не понравилась? Она тебя выбесила. Так вызверила, что ты ее чуть не искалечила. Давай, выдай себя. И тут Максу на голову обрушился целый водопад холодной воды со вкусом и запахом лимона. Из-под основной атаки он вывернулся, но все равно треть кувшина на себя принял. Нелепо кувыркнулся с дивана, принимая боевую стойку, и выругался. Та самая коробочка-ловушка выскользнула из кармана и теперь осталась лежать на диване, наполовину прикрытая кружком лимона. Исплетенный узор из пентаграмм на крышке выдавал ее с головой. Ловушка для призраков слегка приоткрылась, словно сама собой. Задрожала будто от ярости, вздрогнула еще раз, сильнее потемнела и распалась на две части, сверкнув на прощание. А потом загорелась. Из нее повалил черный жирный дым и недавно купленный диван Макса стал новым диваном с большой дыркой. А Максу прилетела по морде. Конкретно. Не как на ринге, а как от девушки, которую он прокатил со свиданием. Со всей дури. От души. «Это за попытку тебя поймать?» – уточнил он, потирая щеку. «Эй!» – тишина. Призрак не лоцировался. Он не мог его засечь. Бесшумный. Ни тяжелого дыхания, ни слов, ни шороха. Или за свидание с Никой. Тут со стены сама собой сорвалась картина. Ультрасовременная концептуальная мазня, подаренная кем-то из бывших. Пролетела через всю кухню и разбилась о плиту. «Значит, за свидание!» Стало очень тихо, а потом медленно открылась и обратно грохнула входная дверь, так сильно, что по косяку пошла трещина. «Вот и поговорили!» Довел своего собственного полтергейста так, что тот ушел из дома. Макс медленно опустился на испорченный диван и все-таки утешало одно – он точно не сошел с ума.